Итак, сказал про себя Фабрицио, лишь только остался один, — это ее птицы, но через два дня мне их больше не видать. При этой мысли взгляд его затуманился печалью. Но вот, наконец, к несказанной радости Фабрицио после долгого ожидания и бесконечных взглядов на окно вольеры около полудня он увидел клелию. Она пришла поухаживать за своими птицами. Фабрицио замер, затаил дыхание и приник к толстым брусьям оконной решетки. Клелия не поднимала на него глаз, но он заметил какую-то стесненность в ее движениях, словно она чувствовала, что на нее смотрят Бедняжка, вопреки всем своим стараниям, не могла забыть тонкой улыбки, блуждавшей накануне на губах узника, в ту минуту, когда жандармы повели его в кардигардию. По всей видимости, Клелия тщательно следила за каждым своим жестом, но, подойдя к окну вольеры, вдруг густо покраснела. Фабрицио смотрел на нее, прижавшись к решетке, и ему пришла ребячливая мысль постучать рукой по железным брусьям, чтобы этим легким шумом привлечь ее внимание. Но он тут же ужаснулся собственной бесцеремонности. Я бы тогда вполне заслужил, чтобы она целую неделю не приходила в вольеру ухаживать за птицами, а посылала вместо себя горничную. Такая деликатность не была ему свойственна в Неаполе или в Наваре. Он жадно следил глазами за девушкой. Конечно, говорил он про себя, сейчас она уйдет, даже не удостоив бросить взгляд на это несчастное окно, хотя оно как раз против нее. Но, возвращаясь из дальнего угла комнаты, которую узнику хорошо было видно сверху, и не выдержала, и на ходу искоса взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Фабрицио ущел себя вправе поклониться ей. Ведь мы же здесь одни, одни в целом мире, убеждал он себя, чтобы набраться храбрости. Заметив его поклон, девушка остановилась и потупила взгляд. Затем Фабриция увидел, как она подняла глаза и очень медленно, явно сделав над собой усилие, склонила голову в поклоне самым строгом и отчужденным. Но она не могла принудить к молчанию свои глаза. Вероятно, без ее ведома они выразили в этот миг живейшее сострадание. Она покраснела. Краска разлилась даже по ее плечам, и Фабрицио заметил это так, как, войдя в комнату, она из-за жары сбросила черную кружевную шаль. Горящий взгляд, которым Фабрицио невольно ответил на поклон к Лелии, усилил ее смущение. «Как была бы счастлива бедняжка-герцогиня, если б могла его увидеть, как я его вижу сейчас», — подумала она. Фабрицио питал слабую надежду еще раз поклониться ей на прощание. Но чтобы избегнуть этой вторичной любезности, Клелия искусно отступала к двери, переходя от клетки к клетке, как будто этого требовали заботы о птицах. Наконец она вышла. Фабрицио застыл у окна и, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась. Он стал другим человеком. С этой минуты он думал только о том, как ему ухитриться и дальше видеть ее, даже после того, как ужасные щиты на окнах закроют от него комендантский дворец. Накануне вечером, прежде чем лечь в постель, он принудил себя заняться долгим и скучным делом. Припрятал в многочисленные крысиные норы, украшавшие камеру, большую часть денег, которые были у него при себе. А сегодня нужно спрятать и часы. Говорят, что вооружившись терпением и зазубренной часовой пружиной можно перепилить дерево и даже железо. Значит, я могу перепилить щит. Он провозился несколько часов, чтобы спрятать часы, но эта работа не показалась ему долгой. Он обдумывал различные способы достигнуть цели, припоминал свои познания в столярном ремесле. «Если умело взяться», — говорил он себе мысленно, — «прекрасно можно выпилить планку в дубовой доске щита, как раз в той, которая упирается в подоконник. Я буду вынимать и снова вставлять эту планку, когда понадобится». Я отдам Грилла все, что у меня есть, только бы он согласился не замечать моей уловки. Отныне все счастье Фабрицу зависело от возможности выполнить этот замысел. Ни о чем ином он не думал. Если мне удастся ее видеть, я буду счастлив. — Нет, — спохватился он, — надо еще, чтобы она видела, что я вижу ее. Всю ночь голова его была занята изобретениями в столярном мастерстве. И, пожалуй, он ни разу не вспомнил о Пармском дворе, о гневе принца и прочим и прочем. Признаемся, что он не думал и о герцегине, а, несомненной ее скорби. Он с нетерпением ждал утра, Но столяр больше не появился. Вероятно, он слыл в тюрьме либералом. Вместо него прислали другого столяра, угрюмого человека, отвечавшего только зловещим ворчанием на все любезные слова, с какими фабрицу обращался к нему. Кое-какие из многочисленных попыток герцогини установить связь с Фабрицио были раскрыты шпионами маркизера Реверси, и через нее генерала Фабио Конти ежедневно предупреждали, запугивали, разжигали его самолюбие. В большой, стоколонной зале нижнего этажа башни стоял караул из шести солдат, сменявшихся каждые восемь часов. Кроме того, комендант поставил по тюремщику у каждой из трех железных дверей в коридоре, а бедняге Грила, единственному, кто имел доступ к фабрицу, разрешалось выходить из башни Форнезе лишь раз в неделю, на что он весьма досадовал. Он дал Фабрицио почувствовать свое недовольство, но тот благоразумно ответил ему только следующими словами «Побольше пейте, асти, друг мой!» и сунул ему денег. Знаете, даже это утешение во всех наших горестях «Нам запрещено принимать», — возмущенно воскликнул Грила, но при этом едва возвысил голос, чтобы слышал его только узник. «И по уставу мне бы надо отказаться, но я все-таки приму. Только зря вы тратитесь. Ровно ничего я не могу вам сказать. А верно, вы порядком провинились. Из-за вас в крепости идет такая кутерьма. Герцогиня кавер застроит. А наш брат, отвечай, троих уже уволили. Успеют ли до полудня поставить щит? Вот из-за какого важного вопроса сердце Фабрицы колотилось все это долгое утро. Он считал каждые четверть часа, которые отбивали на крепостной башне. Наконец пробило три четверти двенадцатого, а щита еще не принесли. Клелия пришла в вольеру навестить птиц. Жестокая необходимость внушила Фабрицу великую отвагу. Опасность больше не видеть Клелии казалась ему настолько выше всех условностей, что он дерзнул, глядя на нее, показать жестами, будто перепиливает щит. Правда, Лишь только она увидела эти жесты, столь крамольные для заключенного, как тотчас ушла, коротко поклонившись ему. — Что это? — удивленно думал Фабрицу, Неужели она так неразумна, что увидела пошлую развязность в жесте, вызванном властной необходимостью? Я только хотел этим попросить, чтобы она, ухаживая за птицами, удостаивала иногда бросить взгляд на мое окно, даже когда оно будет закрыто огромным ставнем. Я хотел показать, что сделаю все доступное силам человеческим ради счастья видеть ее. Боже мой, неужели она сочла меня дерзким и не придет завтра? Опасение, лишившее сна Фабрицу, полностью оправдалось. На следующий день... Клелия не появилась до трех часов, когда на обоих окнах узника уже закончили укреплять два огромных щита. Различные их части поднимали с площадки главной башни при помощи блоков и веревок, привязанных к железным прутьям на окнах. Правда, спрятавшись за решетчатым ставнем в своих покоях, Клелия с тоской следила за каждым движением рабочих. Она прекрасно видела смертельную тревогу фабрицу, но у нее хватило мужества сдержать данное себе слово. Клелия была ярая либералка. В ранней юности она принимала всерьез либеральные тирады, которые слышала в обществе отца. Но он думал лишь о своей карьере — и отсюда возникло ее презрение, почти ненависть к угодливости придворных, отсюда ее отвращение к браку. Но с тех пор, как Фабрицио привезли в крепость, она испытывала угрызение совести. «Вот, — думала она, — какая я недостойная дочь! В душе я на стороне тех людей, которые хотят погубить моего отца!» Фабрицио осмелился жестами показать, что он перепилит дверь. Но ведь весь город говорит о его близкой смерти, возражала она себе, и сердце ее сжималось. Может быть, уже завтра настанет этот страшный день. При таких извергах, как наши правители, все возможно. Сколько доброты, сколько героического спокойствия в его глазах. А скоро они, может быть, закроются навеки. «Боже, как верно мучается герцогиня! Говорят, она в полном отчаянии! На ее месте я заколола бы принца кинжалом, как героическая Шарлотта Карде!» Весь третий день своего заключения Фабрицию кипел гневом, но только потому, что не мог видеть Клелию. Рассердилась, так уж было бы за что! Надо было мне сказать, что я люблю ее, — думал он, ибо уже успел сделать это открытие. Нет, вовсе не величие души причиной тому, что я совсем не думаю о тюрьме и опровергаю предсказания Бланса. Приходится отказать себе в такой чести. Я все вспоминаю, с каким нежным состраданием взглянула на меня Клелия, когда жандармы повели меня в Кардегардию. Этот взгляд как будто стер всю мою прошлую жизнь. Кто бы мог сказать, что я увижу столь прекрасные глаза в таком месте, да еще в ту минуту, когда мой взгляд оскверняли физиономии Барбона и господина коменданта. Небо открылось мне посреди этих гнусных тварей. Как не любить красоту и не стремиться видеть ее? Нет. Вовсе невеличие души делает меня нечувствительным ко всем мелким неприятностям, которыми досаждают мне в тюрьме. Воображение Фабрицу быстро пробежало все возможности и остановилось, наконец, на мысли выйти на свободу. Несомненно, привязанность к герцогине совершит ради меня чудеса, и все же я только, скрипя сердце, поблагодарю ее» в такие места не возвращаются. А лишь только я выйду из тюрьмы, мне почти никогда не придется видеть Клелию, ведь мы вращаемся в разных кругах общества. И в сущности, чем мне плохо в тюрьме? Если Клелия смилостивится и не будет удручать меня своим гневом, чего мне больше просить у неба? В тот день... Когда он не мог видеть своей прекрасной соседки, ему к вечеру пришла гениальная мысль. Он довольно успешно принялся сверлить ставень железным крестом, висевшим на четках, которые выдавали всем заключенным, как только они попадали в тюрьму. — Пожалуй, это неосторожно, — думал он, приступая к работе. — Столяры говорили при мне, что завтра на смену и им придут маляры. — Что они скажут? заметив дыру в ставне. Но если не пойти на такую неосторожность, завтра я не увижу Клели. Как? По своей вине не видеть ее? Не видеть ее хотя бы один день? Да еще теперь, когда она ушла рассерженной? Через пятнадцать часов упорного труда смелость Фабрицио была вознаграждена. Он увидел Клелию, И в довершении счастья она долго стояла у окна, устремив глаза на его ставень, думая, что узник не видит ее. Но он вполне успел за это время прочесть в ее глазах нежную жалость. А под конец посещения вольеры она уже явно забыла о птицах и несколько минут стояла неподвижно, глядя на его окно. В душе ее было смятение. Она думала о герцогине, жестокие страдания которой внушали ей искреннюю жалость, а вместе с тем уже начинала ненавидеть эту женщину. Она не могла понять причину своей глубокой грусти и сама сердилась на себя. Два-три раза в то утро Фабрицио был готов качнуть ставень. Ему казалось, что для его счастья не хватает только одного — показать к Лелии что он видит ее. «Нет», — уговаривал он себя, — «она такая застенчивая, сдержанная, и если узнает, что мне очень легко наблюдать за ней, наверное, скроется от моих взглядов». На следующий день ему больше посчастливилось. В каких только пустяках любовь находит счастье. В то время как Клелия печально глядела на огромный ставень, Фабрицио просунул в отверстие, которое просверлил железным крестом, проволочку и стал делать ей знаки. Клелия поняла их и поняла в том смысле, какой он хотел предать им. Я здесь и вижу вас. В следующие дни его постигла неудача. Он хотел выпилить в гигантском ставне планку с ладонь величиной, надеясь, что будет вынимать ее по своему желанию, видеть Клелию, и она будет видеть его, и он хотя бы только знаками поведает ей о том, что происходит в его душе. Но скрип маленькой пилки, которую он кое-как смастерил из часовой пружины, зазубрив ее железным крестом, встревожил грилла, и тюремщик стал долгие часы проводить в камере. Зато Фабрицио заметил, что по мере того, как возрастали внешние преграды, мешавшие его общению с клелей, суровость ее как будто смягчалась. Он прекрасно видел, что она уже не опускает взор, не старается смотреть на птиц, когда он напоминает ей о себе при помощи жалкого кусочка проволоки. Он с удовольствием отметил, что она появляется в вольере ровно в три четверти двенадцатого с последним ударом башенных часов. И у него зародилась дерзкая мысль, что именно он является причиной такой пунктуальности. Почему? Мысль, казалось бы, неразумная, но любовь различает оттенки, неуловимые для равнодушных глаз, и делает из них бесчисленные выводы. Например, с тех пор, как Клелия уже не видела узника, она, войдя в вольеру, тотчас же поднимала голову и смотрела на его окно. Все это происходило в зловещие дни, когда никто в парме не сомневался, что Фабрицио скоро казнят. Только он один ничего не подозревал. Но Клелию не оставляла эта ужасная мысль. И разве могла она теперь упрекать себя за избыток сочувствия узнику? Ведь он скоро погибнет. И погибнет, конечно, за дело свободы. Ведь нелепо казнить отпрыска рода Дель Донго лишь за то, что он проткнул шпагой какого-то фигляра. Правда, этот привлекательный узник любил другую женщину. Клелия... Была глубоко несчастна и, не отдавая себе отчета, что именно внушает ей такую жалость к его судьбе, думала, «Если его казнят, я уйду в монастырь и никогда в жизни не появлюсь в придворном обществе. Эти люди внушают мне ужас, вежливые убийцы». На восьмой день заключения Фабрицу ей пришлось испытать глубокий стыд. Погрузившись в печальные думы, она пристально смотрела на ставень, закрывавший окно узника. В тот день он еще не подал никакого признака жизни. Вдруг в ставне открылось отверстие чуть побольше ладони, и она увидела глаза фабрицу. Он весело смотрел на нее и приветствовал ее взглядом. Она не могла вынести, Это неожиданное испытание. Быстро повернулась к птицам и принялась ухаживать за ними. Но она так дрожала, что пролила воду, которую принесла им. И Фабрицио вполне мог заметить ее волнение. Такое положение было для нее невыносимо. Она, стремглав, убежала из вольеры. Это было прекраснейшее, ни с чем не сравнимое мгновение в жизни Фабрицу. Если б ему предложили в эту минуту свободу, он с восторгом отверг бы ее. Следующий день был для герцогини днем безнадежного отчаяния. Весь город считал уже несомненным, что жизни Фабрицо пришел конец. У Клели не хватило печального мужества выказывать суровость, которой не было в ее сердце. Она провела в вольере полтора часа, следила за всеми знаками фабрицу и нередко отвечала ему, по крайней мере взглядом, выражавшим теплое и самое искреннее участие. Не раз она отворачивалась, чтобы скрыть от него слезы. Однако ее женское кокетство прекрасно чувствовало несовершенство языка жестов. Если б можно было беседовать словами, она всеми средствами попыталась бы выведать, каковы чувства Фабрицо герцогини. Клелия почти уже не обманывала себя. Она ненавидела госпожу сан -Саверина. Однажды ночью Фабрицио довольно долго думал о своей тетке и был удивлен, как неузнаваемо изменился в его памяти образ герцогини. Теперь она стала для него пятидесятилетней женщиной. «Господи!» — воскликнул он радостно. «Как хорошо, что я никогда не говорил ей о любви!» Теперь ему было даже непонятно, как мог он прежде считать ее красавицей. В этом отношении воспоминания о миловидной Мариете изменились значительно меньше. Он ведь никогда не воображал, что любовь к Мариэте затрагивает его душу, между тем, как нередко ему думалось, что вся его душа принадлежит герцогине. Герцогиня Д'А и Мариэта казались ему теперь двумя юными голубками, милыми своей слабостью и невинностью. Но прекрасный образ Клели и Конти заполонил его душу и внушал ему чуть ли не трепет. Он слишком хорошо чувствовал, что отныне все счастье его жизни зависит от дочери коменданта и в ее власти сделать его несчастнейшим из людей. Каждый день он томился смертельным страхом, а вдруг по ее воле, по бесповоротному ее капризу кончится та необычайная чудесная жизнь, которую он узнал близ нее, ведь она уже наполнила блаженством два первые месяца его заключения. Как раз в эти месяцы генерал Фабио Конти дважды в неделю докладывал принцу, «Ваше Высочество, могу заверить вас своей честью, что заключенный Дель Донго не видит ни одной живой души, находится в подавленном состоянии, придается глубокому отчаянию или спит». Клелия два-три раза в день наведывалась к своим птицам, иногда лишь на несколько минут. Если бы Фабрицио не любил ее так сильно, он прекрасно понял бы, что она отвечает ему взаимностью. Но он терзался сомнениями. Клелия приказала поставить в вольеру фортепиано пока ее пальцы бегали по клавишам для того, чтобы мелодичные звуки оповестили о ней фабрицу и отвлекли внимание часовых, мерно шагавших под ее окнами, она глазами отвечала на вопросы узника. Лишь на один вопрос она никогда не давала ответа, и даже случалось, убегала из вольеры и весь день уже не появлялась. Это бывало в тех случаях когда Фабрицио знаками изъяснял свои чувства, и слишком трудно было не понять его признаний. Тут она была непреклонна. Итак, хотя Фабрицио был крепко заперт в тесной клетке, он вел крайне деятельную жизнь, весь отдавшись разрешению важнейшего вопроса. «Любит ли она меня?» Из множества наблюдений... Постоянно возобновлявшихся и тотчас же подвергаемых сомнению, он сделал следующий вывод. Все ее сознательные движения говорят «нет», но взглядом она как будто безотчетно признается, что чувствует ко мне приязнь. Клелия твердо надеялась, что никогда не откроется ему в своей любви, и во избежании такой опасности — с крайним гневом отвергала мольбу, с которой не раз обращался к ней фабрицу. Меж тем, скудные средства беседы, какими приходилось ограничиваться несчастному узнику, казалось, должны были бы внушить к и жалость к нему. Он пытался объясняться с нею при помощи букв, которые писал на ладони куском угля, драгоценная находка, сделанная им в печке. Чертя и стирая букву за буквой, он составлял бы слова. Такое изобретение облегчило бы возможность беседовать и яснее выражать свои мысли. Окно его отстояло от окна к футов на двадцать пять. Переговариваться вслух над головами часовых, расхаживавших перед дворцом коменданта, было бы слишком опасно. Фабрицу сомневался, что он любим. Будь у него хоть сколько-нибудь опыта в любви, сомнения его рассеялись бы. Но еще ни одна женщина не владела до той поры его сердцем. К тому же он не подозревал о тайне, которая повергла бы его в отчаяние. Весьма настойчиво вставал вопрос о браке Клели и Конти с маркизом Крешенци, самым богатым человеком при дворе.